Смещение межпозвоночных дисков. Картофель нарежьте и приложите ломтиками к больному месту. Оставьте на всю ночь. Лечение повторяйте до тех пор, пока не пройдет боль. Цирроз печени. Следует пить женское молоко, смешанное с белой мукой. Цистит. Кукурузные рыльцы высушить в тени и хранить в полотняном мешочке. Пить теплый отвар кукурузных рылец. Каждый день по одному-два стакана. Язва двенадцатиперстной кишки. Один яичный белок взбить с одной чайной ложкой сахарной пудры и таким же количеством оливкового масла. Принимать натощак по одной столовой ложке в течение десяти дней. Прощай, лели Ванга. Неизлечимый недуг. Провидица признавала, что пока что... Одним из самых страшных и неизлечимых недугов является рак. И хотя она предрекала в скором времени победу человечества над этим монстром, сама же она и пала его жертвой. В 1994 году проявились первые симптомы рака грудной железы. Медики, которых она всегда уважала и признавала, как способных сделать очень многое, предложили ей госпитализацию. На первых порах она игнорировала предложения врачей, и уже будучи тяжело больной и почти не вставая с кровати, все же умудрялась принимать хотя бы трех человек ежедневно. Сон ее, как обычно, был недолгим, и в последний период ей часто стал слышаться голос нашептывающий «Ну что же, ты почти уже выполнила миссию, но еще осталось немного». 3 августа 1996 года, наконец, поддавшись на уговоры родственников, она согласилась на госпитализацию. Вообще она говорила, что надо положиться на волю Божью. Сотни ее почитателей стояли днем и ночью под окнами больницы в столице Болгарии Софии. Желая, если и не увидеть провидицу, то хотя бы мысленно послать ей привет и пожелание выздоровления. Путь от Рупеты был нелегким. Дорога извилистая и тряская, усыпанная камнями и колдобинами. Красимера с болью вспоминает об этом путешествии, да и вообще полагает, что тете нельзя было трогать с места. По мнению племянницы врача, рак не давал метастазов, а опухоль как бы покрылась оболочкой, то есть оказывалась в своеобразной капсуле.